Глава 38. Завершение операции. В центре сразу заметно сдержанное бурление. Народу больше, чем обычно, все ходят, что-то делают, разговаривают. Мои парни косятся на меня со значением. Вчерашнее задержание сотрудника лаборатории не прошло бесследно, и, как водится, обросло кучей слухов. Питательная среда готова, короче говоря. Я Делаю каменную рожу и работаю. Учитывая, что еще до сих пор основательно не в себе из-за того, что Сонька плакала, когда я отдавал ее в сад, то все силы уходят на сохранение лица. После утренней разводки, которую провожу по-военному быстро, без рассусоливаний и дополнительного промывания мозгов, я выдыхаю и пью очередную кружку кофе. В кабинет стучится посетитель. Васильев, собственной персоной. «Антон Сергеевич, я хотел бы узнать, как обстоит дело с Катей». Это он без предисловий сразу в лоб. «Что именно вас интересует?» «Надеюсь, голос у меня достаточно нейтральный». «Антон Сергеевич». Васильев проходит, садится на диван для посетителей, затем встает, начинает ходить по комнате. Катя мне рассказала про ваши отношения. И потому смею надеяться, что вы тоже заинтересованное лицо. Тоже? Да, тоже. Потому что я крайне заинтересованное лицо. Мне Катя очень нужна для работы. Вы не понимаете, то, что она вчера сделала во время эксперимента, это... Черт, за это вполне можно ей простить какие-то вещи. Я не дурак, понимаю, что если задерживают, значит, есть подозрения. Хотя, на мой взгляд, это дикость, и Катя, она вообще не способна, вы уж мне поверьте, если сами сомневаетесь. Она, не побоюсь этого слова, гений. Я не смогу вам объяснить некоторые моменты, просто в силу их специфики. Но она смотрит на вещи под совершенно особым углом, понимаете? У нее огромное будущее, огромное. И подозревать ее во всех этих глупостях – это, по меньшей мере, безответственно, преступно для страны. Да, это может показаться преувеличением, но это преуменьшение. Вы видели ее ранние работы? Ох, о чем это я? Простите. Но уверяю вас, и в такой ситуации мы с вами должны выступить единым фронтом. Я уже отправил запрос своему руководству. Я буду настаивать на освобождении Екатерины Михайловны. Она мне, в конце концов, здесь необходима. У меня сроки горят. Я слушаю Васильева, понимаю только то, что моя Катя, моя клубничка, которую я вижу только с одной стороны, вернее, с двух. Как свою женщину и как мать своего ребенка оказывается еще и гений. Васильев не будет врать и вполне может устроить Савину веселую жизнь, потому что если я что-то понимаю в этом, покровители у него серьезные из тех, что с президентом на охоту ездят. Ну и пусть устраивает, пусть. Главное, чтобы моя девочка ко мне вернулась, Евгений Федорович. прерываю его. «Я благодарен вам, приму любую помощь. И со своей стороны тоже делаю все, что можно. Уверен, Катя скоро будет с нами. Это все недоразумение». «Да!» — кивая с готовностью Васильев. «Я тоже так думаю, тоже!» Мы еще пару минут разговариваем, а затем расстаемся вполне довольные друг другом. Мои опасения, что после задержания Кати будут тут не рады, что она не сможет вернуться в центр, развеиваются. Судя по всему, женщина, с которой я сплю, умеет пользоваться головой как надо. Мне сложно уложить в мозгах эти все грани клубнички, потому я и перестаю про это думать. Мое дело маленькое — грести, выгребать. Весь день хожу со значительной рожей по этажам, кошмарю подчиненных, просматриваю камеры с целью самому увидеть что-то необычное. Но особо ничего не происходит. Разве что возвращается на работу Хохлов, неся гипс на сломанной руке, словно флаг. Он плотно сидит у себя в кабинете, что-то печатает. К концу рабочего дня я понимаю, что день прошел впустую. И моя клубничка проведет еще одну ночь в камере. От этого настроение и без того дерьмовое становится еще хуже. Но я старательно делаю хорошую мину при плохой игре. Мне надо нормально выйти из здания. Надо забрать Соню. Надо весь вечер себя вести правильно с дочкой. Она наверняка будет спрашивать про маму. Черт. Забираю Соньку, получаю от воспитателя информацию, что дочь ела плохо и не хотела идти гулять. Сидела у окна и ждала маму. А где мама, кстати? Что-то вру про загруженность, забираю Соню. Проверяю телефон в надежде, что появится какая-то информация про клубничку, но ничего нет. Тогда везу грустную дочь гулять на Патриарше, потом ужинать пиццей. Смотрю, как Соня вяло клюет колбаску с большого куска, и ощущаю себя сиротой. Опять. Без клубнички все пусто, все серо вокруг. Мне надо быть спокойным, потому что Соня очень внимательная и восприимчивая. Все прекрасно замечает и вопросы задает неожиданные и болезненные. Больше всего убивает бездействие. Понимаю мозгом, что все равно, как бы я ни прыгал, пока не решится вопрос с жуками и шпионажем в центре ничего не изменить. И я ничего не поменяю. Все понимаю. Но сидеть и ждать – это самое жуткое, что вообще может быть, самое тупое. Вечером укладываю Соню спать, она капризничает, хочет маму. Хочет сказку про белую собачку, а я ее не знаю. Короче говоря, градус тоски и безумия нарастает. Был бы один, кидался бы на стены, а может, и дел бы наворотил. Но я не один, и только это держит. Телефон вибрирует, когда я, убедившись, что дочь уснула и выдохнув немного, иду на кухню за очередной кружкой кофе. Подхватываю, принимаю вызов с незнакомого номера. Все, выдыхай зубов. — весело говорит Воротов. — Взяли всех. Завтра Катя будет дома. И отрубается, сука. А я... Я кладу на стол телефон. И навожу себе еще кофе. Сердце стучит еще сильнее и вообще успокаиваться не собирается. Заглядываю в комнату, где спокойно спит моя дочь. И не верю, что все закончилось. Просто не верю.